Борис Шергин, «Праведное солнце», дневники разных лет. Санкт-Петербург, Библиополис, 2009 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание Галимова, сокровенный Шергин грунтовский, праведное солнце. Дневники. Приложение. Письма Шергина. Автобиография Шергина. Светлый образ из воспоминаний о Борисе Викторовиче Шергине. Конец содержания.